На второй неделе июня мы только примемся за постройку. Тогда до июля-то останется всего три недели, так ведь? — Так, — подтвердил Выродков. — Да за такой срок не то что город с крепостью, одни стены крепостные не поставишь. Как же быть, Григорьич? — Неужто ничего нельзя придумать, чтобы поскорее все обделать? — почти просительно сказал князь. Выродков покосился на него и подумал, ну, все, напугал. Теперь выйдет, по-моему. — Да придумать можно, только людей больно много для этого надо, — сказал он, как будто бы с безнадежностью. — Да разве мало тебе людей, Григорьич? Ну, гляди, сколько их здесь на горе. Да там на плотах целый рать ночует. — ради ты под Казань отправлять будешь. Вот как бы не всех их туда-то послать. А часть оставить здесь, тогда и плоты бы вытянули в скорости, да, вось и город к сроку поставили бы. Оставляю, сколь скажешь, только сделай к сроку, сделай. Пойдем-ка в шатер, расскажи, что придумал, — сказал князь. Взошло солнце, и началось раннее утро. На круглой горе все зашевелились. Пока мастеровые ратники разжигали костры и готовили себе утреннюю трапезу, Выродков, собрав около себя старших из них, дал каждому задание на сегодня. Прежде всего он решил очистить от леса ту половину горы, где определено стоять детинцу. Причем велел рубленникам деревья очищать, отсучив, отшкуривать, превращая в бревна, и каждое бревно беречь, как зеницу ока» вопреки распоряжению князя, скидывать с горы, чтобы не мешали. Зашумела круглая гора. Повсюду застучали топоры, затрещали, забухали сваливаемые деревья. С тревожным молящим щебетом заметались пернатые, видя, как у них на глазах разрушаются с таким трудом и старанием свитые гнезда. Особенно волновались те, у кого лежали там уже отложенные яички — Но неумолимы были люди. Они в пылу горячей работы даже не замечали этого. Разве за стуком топора, треском падающих деревьев, за деловым разговором и предостерегающими криками услышишь жалобный писк несчастной беспомощной птички? Или разве увидишь над головой своей ее перескакивание и перелеты сучка на сучок, когда все внимание внизу у кумли деревьев? Глядели вверх! И то на одну секунду, только тогда, когда уже тронется, пойдет подрубленное дерево, чтобы определить, туда ли оно валится, куда ему намечено. А когда оно пошло, повалилось, треском ломая ветви, а своих еще не тронутых соседей тут уж не до птичек, берегись, чтобы не задело, а то и вовсе насмерть не убило. И не знали люди, какую беду, какое горе принесли с собой птичьему племени круглой горы. И хорошо, что не знали. Русский человек добрый, сердобольный, как бы знал он, заметил такое дело, задело бы оно его за душу, и не был бы ему труд таким радостным, упоительным. Микулинский вызвал к себе розмсла. Вот что, Григорьич, надо бы все лади, на коих лес привезенный, ослабонить. Будем на них за Волгу рать и возить, которым под Казань идти. — Да с этим поспешить ты не худо бы, Семен Иванович, а, а то и мне все ладьи и струги позарез надобны. — Ну, по что? Плоты ими, думаю, сюда тянуть. Причались к одному плоту все, что есть, ладьи и струги насажать на них, грибцов поболе. да и тянуть плот к той горе на веслах. Приведем его до места, потом за другим поедем, так один за другим все и перетащим».